Сквозь грани веков. В первом тысячелетии новой эры был еще один суперэтнос, Без территории, без централизованной власти, без войска, но он был. Евреи, рассеянные от Германии до Ирана, жили, не теряя своего внутреннего единства, несмотря на внешнее разнообразие. Среди них были носители разных культурных традиций, разных идеалов, разных стереотипов поведения. Восточные евреи не были похожи на византийских или немецких. Но мы ведь и называем их не этносом, а суперэтносом. И в IX веке настало время им сказать свое слово. А так как это слово было произнесено в Хазарии и весьма значительно отразилось на судьбе Хазар, то придется проследить, как и почему это могло произойти. А для этого нам придется углубиться в древность и проследить судьбу восточной ветви иудейской общины и ее связи с Ираном. Этническая история евреев была извилиста и многообразна, Но трансформации, возникавшие вследствие пассионарных толчков, видоизменяли их не менее, чем все прочие этносы. При этом менялись даже облик культуры и догмы религии, феномены куда более устойчивые, чем этнические стереотипы. Но сохранялся этноним, что и вводило в заблуждение и невежественных людей, и даже ученых. Легендарные сведения первых книг Библии туманно повествуют о неясных связях предков евреев с Шумером, а потом с Египтом, но к нашей теме это не имеет отношения. Исторически зафиксированные племена Хабиру в XIV веке до н.э. начали завоевание крайне жестокое, беззащитного и миролюбивого Ханаана, но они толкнулись на сопротивлении Филистимлян, одного из народов моря, по-видимому, древних ахейцев или хетов. Война с хананеями и филистимлянами затянулась до X века до н.э. акматическая фаза этногенеза. Лишь царь Давид 1004-965, достиг решительных успехов и взял Иерусалим, где его сын Соломон соорудил храм. Но после смерти Соломона его царство распалось на на надлом, а в 586 году до н.э. Иерусалим был взят вавилонским царем Навуходоносором, который вывел пленных в Вавилон. Так началось знаменитое рассеяние диаспора и инерционная фаза этногенеза. В Вавилоне евреи прижились, и когда в 539 году до н.э. Кир позволил им вернуться на родину, этим позволением воспользовались немногие. Вавилонская колония евреев оказалась богаче и многолюднее палестинской. Из Вавилона евреи распространились по всей Месопотамии и Сузиане, где вошли в тесный контакт с персами. Есть даже предположение, что знаменитая антидевовская надпись к Серкса, запретившего почитание племенных богов-девов, Нашла отражение в Библии в книге Эсфирь, содержащей описание того, как мудрый Мордохей, благодаря очарованию своей племянницы Эсфире, пленивший царя, сумел организовать погром Македонин и других соперников евреев, боровшихся за влияние на персидского царя-царей. Однако успех Мордохея оказался эфемерным персы охладели к евреям, и те радостно приветствовали Александра Македонского, пользуясь тем, что ни царь, ни его эллинские друзья никогда не сталкивались с евреями. Когда же греки и евреи оказались в пределах единой селевкидской державы, между ними возникла кровопролитная война, закончившаяся победой евреев, основавших в Палестине царство с династией Хасманеев. Постепенно палестинские евреи и евреи-диаспоры стали обособляться друг от друга, образуя как бы две нации, и судьбы их были различны.